Глава 18. Зандир, тут начались какие-то странности. Безымянный хочет с тобой поговорить. Именно с тобой. Я ему не подхожу. Говорит, что это безотлагательно. Ты нужен в Кайраде. Можешь? Новость оказалась неожиданной. Лёк, единственный представитель нашей семьи, оставленный в Кайраде, столице южного сектора третьего пояса, старался изо всех сил, чтобы поезд не заметил отсутствие нашей семьи. Он вместе с Бенладом Бао проводил весьма жёсткую политику, двигаясь рука об руку с Дарной, что всё это время носилась с клаидом феном по поясу, награждая непричастных и наказывая невиновных. Безымянный хочет Зандра? Нахмурилась Дарна, что окончательно обосновалась в нашем хранилище. Лёг и Герлон относились к ней безразлично. Виле излилась: "Я же просто не замечал о том, как отреагируют Эльда и Кармин, старался не думать. Пусть вначале закончится обучением". О, как говорить, что это что-то личное между ним и Зандром. Какая это информация про ваших общих знакомых? Зандер, а какие у тебя могут быть отношения с моим защитником? Именно защитником, не спутником. Мы с Вилеей в реальности переглянулись в полном недоумении. Общих знакомых с Клайдом Феном у нас было немало. Гёрлон Дарна, куча других менее значимых даусов. Но ни один из них не мог стать причиной того, чтобы безымянный резко пожелал со мной поговорить. Кто тогда? Хуан Лунь глава ныне уничтоженной школы Серебряной Цапли. Так всё, этот период жизни уже закрыт. Чэнь Фэн, основатель школы духовной силы и по собесительству убийца Хуан Луня, уже мёртв, так что месть безымянного больше не имеет смысла. Некому мстить. Да и рассказать он мне о Хуан Луне ничего нового не сможет. Всё, что касалось великого артефактора, мне уже известно из его личного дневника. Тогда в чём причина такой срочной и, что странно, тайной встречи? Почему он хочет встретиться именно со мной? Дарна, передай своему защитнику, что прямо сейчас сорваться у меня возможности нет. Если это то, что действительно безотлагательное, пусть передаёт через тебя. Если это терпит, поговорим, когда мы вернёмся. Какое безотлагательное? Он просто ни с того ни с сего вдруг решил с тобой связаться. Сброкнул красноволосое. Никто к нам не приходил, ни что ему в руки не попадало. Просто возжа под хвост попала. Ничего, я с ним поговорю. Он мой зандер. «Я не отдам тебе своего слугу, понял?» «Дарна, а Безымянный знает, что он твой слуга?» — неожиданно спросил Герлон. «А кем он еще может быть?» — нахмурилась девушка, не понимая вопроса. «Смысл существования Безымянных в том, чтобы служить верхушке клана Феникса. Ты, может, забыл, но я третья в иерархии клана. Надо мной только приемный отец и мать». «Как и совет клана», — поправил Герлон. «Совет двенадцати серебряных и даже золотых зародышей бога все же выше приемной дочери главы клана». Это раньше их было 12 великих зародышей бога. Сейчас хорошо, если хоть двое осталось. Все сдохли из-за эпидемии. Новая глава совета никак не поделит власть. Что сейчас творится в центральном регионе, даже думать не хочу. Сейчас основные гадюки друг друга перегрызут, потом вернусь я и добью выживших. Но для этого мне нужен бронзовый зародыш бога. Мой слуга что сделает за меня всю работу. Так что даже не смотри в его сторону, Зандер. Это мой билет на верхушку. А я тебе сразу говорила, что этот красноволосый нужно прибить, произнесла Велея, откусывая очередной кусок от сладкой сдобы. Второй зародыш бога справился, и сейчас Велея походила на милого котёнка, которого хотелось гладить, но никак не на опасного громилу, способного в одиночку уничтожить весь Хелетон. Кстати, несмотря на всю непонятность ситуации с безумным, я не останавливался, заканчивая процесс очистки Хелетона. Из мастеров не погиб никто. Владыки превращались в некрасивую жижу через одного. Оба зародыша бога отправились рассказывать небу о несправедливости этого мира в целом и о двух конкретных искателях в частности. В общем, ничего нового. «Это всё?» — задал вопрос хмурый хатмен Рин. То, что он видел, ему совершенно не нравилось. Особенно, когда двое демонов, превратившихся в воинов, под пристальным взглядом зародыша бога рассказали, что пошли на это сознательно, так как были рождены в Халитоне. Но им хотелось большего. Хотелось вступить на новый этап возвышения. Они прекрасно понимали, что делали и на что шли, как и то, с помощью каких средств этот процесс обеспечивается, с теми, кто поглощал чужую силу всё, подтвердил я. Значит, есть и другие? Хатминрин выглядел мрачней тучи. Есть и те, кто поставлял живой товар, как из мира людей, так и из мира демонов. Они в Халитоне, представитель правящего племени решил окончательно взять процесс формирования порядка в свои руки. Видимо, не самое простое это демона. Была Бальтая доступна, и я бы обязательно у неё уточнил, кто такой Хатминрин. Но Зеленомолосый всё ещё возил и со своей новой силой. Это герлон максимально быстро со всем разобрался, и сейчас торчал в школе ярости, только из-за того, что ждал своих жён. Оставлять их с Лисом мой кровный брат не собирался, а выгнать своего соперника глава школы не желал. Ведь мы хотел понять, что такого Эйрин нашла в герлоне, что решила связать с ним свою жизнь. «Мне нужны имена, искатель». неожиданно попросил Хатмин Рин. «Если к уничтожению сектантов и их очистке у меня вопросов нет, то с демонами, что занимаются поставкой живого товара для дальнейших пыток, разговор особый. Одно дело, если бы людей пускали на еду, как это всегда делается. Другое, когда их мучают на алтарях. Это внутренние дела демонов-искатель. Оставь их нам». «Оставить вам?» — напишил я. «С чего вдруг? Чтобы они избежали наказания за свои деяния?» Эти два из восьма уважаемых племен Хлетона всем прекрасно знакомы. К тому же, что ты можешь сделать медный зародуш бога против бронзового ранга? Пасть смертью храбрых и безомнох. Я понял, о ком идёт речь, Скатель. Хатминрин стал ещё более мрачным, чем раньше. Ты прав, самостоятельно справиться я не могу. Зато я знаю, кто может. Всё, что мне нужно посетить центральный дворец и встретиться со своим князем. тот отправить сюда своих слуг и жизнь в холитере нормализуется. Клянусь, никто, кто был связан с сектантами, не избежит наказания. Велея, что продолжало поглашать с добу, посмотрела на меня. Одним своим вопросом моя жена дала понять, что заниматься не сектантами ей не интересно. Это не принесёт нам ни пользы, ни удовольствия, ни близости с небом. В твоих словах есть логика, Хадминрин, согласился я. Однако просто так отказаться от возмездия мы не можем. Хочешь самостоятельно наказывать виновных? Не вопрос, плати, и мы отойдём в сторону. Во что представитель племени Рин оценивает честь демонов? На самом деле отказываться от демонов мне не хотелось. Прежде всего по той причине, что нельзя заниматься поставками живого товара, постоянно проживая в втором круге мира демонов. Значит, главы самостоятельно не делали ничего, всё решали кадры на местах. Вот эти кадры мне и требовались. Однако в нашем непростом мире даже искателям нельзя быть слишком милосердными. Мы помогаем там, где видим в этом смысл, всех жителей, что нашего, что здесь ни умер, не спасти. В детстве я долго не мог понять, почему Герлон спокойно относится к тому, что людей похищают демоны и превращают их в еду. Ведь это определённо плохо, потому что искатели всячески этому противостоят. Лишь повзрослев осознал всю логику своего бывшего наставника. Каждый помогает себе сам, не надеясь на искателей. Именно важны. Но что они мне дадут? Просто информации ради информации? Например, узнаю я о том, что во втором поясе один из родов занимаются кражи крестьян и их дальнейшей перепродажей демонам. Пойду туда кого-то наказывать? Нет, не пойду. Всё, что сделаю, переправлю информацию дому Кан. Пусть сами водятся с работорговцами. Это дела клана, а не как не искателей. Во всяком случае, до тех пор, пока демоны сами не явятся в наш мир. В общем, всё сложно. Как насчёт этого? Хатмен Рин дрынул рукой, выбрасывая флаги защитной формации. Вокруг сформировался защитный купол, что закрыл нас от любопытных. А в ладонях от Мюна Рина появился дзянь, бережно закутанный в красную материю. «Оружие, выкованное в центральном дворце!» — торжественно произнёс демон, доставая меч. Илья напряглась, готовая к неожиданностям, но их не последовало. Демон протянул обнажённое оружие на вытянутых руках. «Гордость моего племени! Оно станет твоим, если ты оставишь Халитон нам, Искатель! Эту проблему допустили демоны!» нам с ней исправляться». «Зандр, мне надо!» Глаза у Вилея загорелись, когда она забрала у Хатмина Рина Дзянь и покрутила его в руках. Идеальная балансировка, идеальная сила, идеальные печати с техниками. В Дзянь было заложено столько силы, что она могла разорвать в клочья даже владык низких рангов. Это был поистине королевский подарок, если применять терминологию этого мира. К абсолютным артефактам Дзянь, к сожалению, не имел никакого отношения, но стоял довольно близко к ним по своей силе. Многие такая игрушка была уже бесполезна, но Велея с её маниакальной любовью ко всему резющему и красивому не могла отказаться от такого подарка. "Договорились", кивнул я, и взгляд мгновенно очутился на поясе моей жены. Красной материи взлетело в воздух и рухнуло на мостовую. Велею бесполезные вещи не интересовали. Скрывать ослепительной красоты ножны она не собиралась. На них, к слову, не было нанесено никаких символов или печатей принадлежности к племенам, что было весьма странно. Обычно племя Рин обязательно ставит что-нибудь на свои изделия. Здесь же абсолютно чистый дзянь, лишённый хоть какой-то идентификации. И что меня больше всего порадовало, ни к кому не привязанный. Я назвал демону два племени, что занимались поставками живого товара. Это была чистая формальность. Хатмин Рин уже и сам прекрасно понял, о ком идет речь. Но совесть требовала полностью заплатить за полученный предмет. Даже если я прекрасно понимал бесполезность своих действий. «Значит, вы вернётесь в свой мир?» с какой-то надеждой спросил их админ Рин, но тот же поправился. Или продолжите путешествовать в нашем, выискивая сектантов? Предпочту оставить этот вопрос без ответа, произнёс я и протянул довольно велея руку. Как только я снял блокировку с портала, между лопаток тут же появилось чувство грядущих неприятностей. Или оно появилось чуть раньше, неважно. Главное то, что медлить нельзя. Даже хорошо, что Племерин займётся работорговцами самостоятельно. Что-то мне подсказывает, что на это у меня времени просто не будет. Понимаю, кивнул Хадмин Рин. Мои планы ты знаешь. Сейчас я вернусь в центральный дворец, сообщу своему князю о том, что здесь происходит, после чего в Халитон нагрянет внушительная делегация. Что-то отвечать демону я не хотел. Ощущение неприятности усиливалось, причём необоснованно. В Халитоне не было силы, что могла справиться со мной или Вилей. Тем более, когда мы вместе. Однако ощущения никуда не девались. Мало того, они постепенно усиливались. Откуда? Что изменилось за последние минуты, что стало так неприятно? Кто-то желает пройти через порталы и притащить сюда бога секты Бохао, или дело в чём-то другом, например, в том самом дизайне на рукоятке, которого находила ладонь моей жены. Духовное зрение показывало, что с мечом всё хорошо. Он является именно тем, на что похож оружием, предназначенным для устранения несогласных. Но чем дольше я смотрел на подарках от Минарина, тем больше он мне не нравился. Наклонившись, я поднял красную тряпку, которую был завёрнут в дзянь, и взяв её за руку, использовал технику перемещения, ничего не говоря Демону. Делать нам в Халлетоне было больше нечего. Это нужно убрать в хранилище. Я кивнул на подаренный дзянь. Зандер, нет, возмутилась Велея, даже не думая выполнять мой приказ. И тут же удивлённо воскликнула: "Ты что делаешь? Зачем это?" "За тем, что так будет правильно". Произнёс я, замотав бывший дзянь Велеев в красную материю. Удостоверившись, что результат получился точной копией подарка Хадмина Рина, я протянул его Велее. Это на день. Я не стану надевать своё старое оружие, оно годится для мастеров, даже не владык, а этот дзянь изготовлен зародышами бога для зародыша бога, для меня. Ты же сам прекрасно видел, что это за меч. Зачем ты хочешь испортить мне настроение? Затем, что этот подарок с подвохом. Я не стал выдумывать причину, решив говорить правду. Нельзя носить этот меч в обществе, не у демонов. Хэдминрин об этом знал, потому установил защитную формацию, когда передавал нам Дзянь. Поэтому тот был заматан в материю, всё, чтобы никто не понял, о каком мече идёт речь. С ним что-то не так? Лили всё же сняла подарок и ещё раз на него посмотрела, только сейчас придирчиво, словно выискивая какой-то дефект. Проблема была в том, что у Дзяня не было дефектов. Здесь что-то другое. С ним всё хорошо. Просто убери в хранилище. "Или поверь и сделай так, как я говорю. Давай вернёмся", предложила расстроенная жена, вешая на пояс свой старый меч. "Ты же видишь, где этот хитрый гад находится. Хочу с ним поговорить, чтобы выяснить, почему у тебя включился режим паникёра". "Нет, трогать этого зародуша богам мы не станем". Я осмотрел, на то как Аменрин с техниками двигается в сторону мэрии, где находился портал. Можно было ещё раз прыгнуть в Хелитоны и перехватить демона у портала, но мне этого не хотелось. Как только Дзянь очутился в хранилище, ощущение опасности пропало. Конечно, можно было раскрутить этот клубок до последней ниточки, но что-то мне подсказывало, что он распутается сам, стоит чуть подождать. Уверен, Хатмин Рин еще скажет свое слово. Он заботился о чести и славе племени Рин? Альтай определенно посмеялась бы над таким анекдотом. Куда больше меня волновал грядущий разговор с Безымянным. Я не понимал, почему так резко понадобился Клайду Фэну, что он даже воспользовался Лёгом, чтобы мне об этом сообщить. Кстати, лёгам, но не дарный. При том, что прекрасно знал, что дарна тоже находится в нашей пространственной аномалии. 100 км на север мы преодолели за три прыжка, хотя могли и за два. Но мне хотелось охватить как можно большую площадь, чтобы проверить территорию на наличие возвышающегося экраца хвала. Оперативный управляющий путешествует на простой самоходной повозке, лично перевозя заряженную страданиями субстанцию из древних. Так что вполне могла сложиться ситуация, при которой мы могли разменинуться. просто из-за того, что хитрый демон решил возвращаться не через северные ворота, а, скажем, через восточные. Не один я страдаю от мнительностию. Однако моя предусмотрительность оказалась ненужной. Когда пространство вокруг нас уплотнилось в третий раз, передо мной предстала база сектантов во всей её красе, включая, что немаловажно, икраца хвала, продолжающего строить из себя золотого леона. Вот только теперь меня какими-то артефактами было уже не провести. Я прекрасно видел истинный ранг и этап возвышения этого демона. Бронзовый зародыш бога, практически одной ногой перешедший на серебряный ранг. Что вновь поразило, как и в первый день нашей встречи, в теле демона не было ни капли сектанской заразы. Это был чистый демон, добравшийся до своих вершин самостоятельно. Получается, он занимается этим не по принуждению, а по собственной инициативе. Просто потому, что ему нравится власть. База располагалась среди небольших гор с такими отвесными стенами, что попасть в логово обычные демоны могли только по единственной дороге. От любителей приключений локация тоже оказалась защищена. Аксюду были установлены определяющие артефакты, способные найти даже невидимок, а базу спрятали под защитную формацию этапа Зародыш Бога. Причём такую, что вызвала определённое уважение даже у меня. С такой крепкой защитой мне ещё сталкиваться не приходилось. На стороне демонов находились всего несколько построек, где проживало три десятка демонов. Наконец-то я увидел алтари. Здесь их оказалось сразу пять штук, причем четыре из них были мобильными, установленными на самоходные повозки. Когда кому-то требовалось возвыситься, не он ехал на базу сектантов. База сектантов приезжала к нему. Удобно, ничего не скажешь. Обслуживали все это безобразие простые демоны, как и кратсхвал, не желающие пятнать свое тело грязно-желтой жижей. На базе не было ни одного сектанта. лишь те, кто её обслуживал. По сути, одно из безобиднейших мест этого места за одним малым исключением. Здесь находилась сразу две червоточины, а также имелся личный портал. Кто там, что говорил про то, что племя, отвечающее за порталы, ни от кого не зависит и никому не подчиняется. Передо мной находился отличный образец обратного. Через действующую мерцающую передо мной постоянно приходили или уходили демоны различных этапов возвышения. Я координировал всю эту работу за родож Бога из племени что подчиняется лишь самому королю. Причём мне почему-то казалось, что аналогичная ситуация с порталом находится и на стороне людей. Причём ни о каком бездействии там речи не идёт. Сектанты прекрасно пользуются перемещением между локациями, даже не думая о проблеме эпидемии. Клечебные капсулы. Вполне возможно. Хотя, как по мне, постоянное посещение мира демонов для удаления заразы в воздухе этого мира она не проживается. Мои нити потянулись к управляющему контуру, установленному в логове защиты. Но едла не приблизились к куполу. Между лопаток началась снегообразная игра игл. Защита имела активную форму, созданную в том числе против таких вот неопытных энергетических вампиров, как я. Стоит мне коснуться купола, прилетит ответка. Убить не убьёт, но трехнёт основательно. При этом все, кто находятся рядом со мной, отправится жаловаться небу, что их слишком рано списали со счетов. Это что, какая-то защита от лиса? Уверен, он бы тоже основательно задумался, попадя в эту локацию. Может спросить через Герлона? Кто эту вечно скалющуюся тварь настолько не любит, что придумал против него что-то индивидуальное? Причём я прекрасно видел, как это отключить. Достаточно одного точного удара. Но сразу следом за отключением прилетит удар. И отменить его я не могу. Погасить — да. Нейтрализовать, чтобы Вилею случайно не убило — да. Блокировать полностью, чтобы он даже не сработал — нет. Неприятная новость. Которая на самом деле ни разу не неприятная. Тот, кто устанавливал здесь защитную информацию, был обычным демоном. сильным, уверенным в своём могуществе, жуть каким изобретательным, но обычным. Он не мог посмотреть духовным зрением глубже, чем на 20 метров камни. Но такое способные единицы, носящие гордые звания богов. Такие существа защитные формации во вторых кругах не делают, к чему это всё? К тому, что купол был установлен посреди каменных скал и представлял собой не полную сферу, а именно купол. Снизу защиты не было. Словно никто даже помыслить не мог о том, что во втором круге к кому-то хватит опыта, мозгов И что самое главное, сил пройти на базу минои всю защиту. Никто просто не мог физически увидеть эту дырку. Никто, кроме меня и, пожалуй, ещё трёх обычных существ в обоих мирах: Эльда, Алтая и Герлон. Их навыки работы с духовным зрением догоняли мои невероятными темпами. Что мы тут забыли? Сектантов здесь нет, недовольно пробурчал Виллия, когда мы совершили четвёртый прыжок. Я выбрал одну небольшую пологую площадку в километре от базы. Они сразу же попали в зону действия определяющих артефактов, но внести изменения в формирующиеся ауры проблем не составило. Сектанты не должны знать, что мы к ним идём. Почему? Да потому что обязательно применить что-то неприятное и гадкое. Раз у них есть защита от лисы и прочих энергетических вампиров, наверняка есть и что-то атакующее против них же. Убить энергетического вампира энергией. Что может быть забавнее? При этом я уже прекрасно понимал, что это вполне себе реальная вещь. Против энергии знати у меня аргументов, кроме велея, нет. Не затачит она мы оба ляжем. Раз и здесь сразу две стационарные червоточины, значит, у сектантов есть свои координаторы, у которых, что естественно, есть свои семена. Так что никакого геройства, идём в обход. Искатели, конечно, ребята резкие и самоотверженные, но иногда нужно думать головой, а не эмоциями. Зато есть проход, ухмыльнулся я, начав формировать широкий туннель. Всё же какая красота, когда ты являешься обладателем сразу всех стихий. Даже в глубинах подземелий можно не переживать за свежий воздух, активно работая при этом с горными породами. Окажись здесь случайная подземная подгорная река, чего, конечно же, не было. Это тоже не доставило бы нам с Велей никаких проблем. Одно плохо. Добигались мы медленно, к тому же энергия вытекала из меня слишком быстро, так что постоянно приходилось подзаряжаться духовными камнями. На километр ушло столько, сколько тратит высший дом третьего пояса за неделю. Это информацию у меня от Бенлада Бау есть. Не знаю только зачем. Наконец настал тот счастливый момент, когда мы оказались в 20 метрах под куполом защитной формации. Дальше проще. Чтобы подняться, достаточно выкачить энергию из камней над нами и пролететь через чёрную пыль. Не самое приятное занятие, но ничего критичного в этом я не видел. Взяв Деляю за руку и повесив на нас духовные доспехи, Я начал формировать под ногами привычную площадку, поднимающую меня наверх, одновременно с этим лишая камни плотности. На свободу мы вырвались из защитного имновения. Защитный купол никак не отреагировал на наше появление, ведь нарушения границ не было. Зато отреагировал кое-кто другой. Тот, кто только что вышел из мерцающей пелены портала. Придётся осознавать, что я не ошибся. Послышался незнакомый голос, и на нас свели обрушилась чужая аура, желая превратить в жалких червей. Как я и думал, Хатмин Рин все же сказал свое веское слово. Его князем был демон этапа зародыш бога Золотого Ранга, по совместительству являющийся богом секты Бухао. И эта тварь прибыла во второй пояс, чтобы защитить источник своего могущества.